Хотя Бог знает, что из этого получится. В сущности, жизнь в такой обстановке и среди этих людей не имела для меня ничего привлекательного, а потому я не особенно и дорожил ею. Все дальше к северу. В течение нескольких дней я Я не видел доктора, да и никого, кроме старого негра, прислуживавшего мне и на все мои вопросы отвечавшего, только да или нет. Ежедневно, в определенный час, утром, он являлся ко мне с докладом, что ванна готова. Ежедневно я получил роскошный завтрак, обед и ужин, свежее белье, тонкое, и прекрасное, совершенно новый щеколеватый костюм от хорошего портного, того же покроя и сшитого из того же материала, что и у доктора. Вообще во всем была видна забота и внимание ко мне. Так, например, мне присылали книги. В койоте топили печи, когда я стал замечать, что температура заметно падает. Постельное белье нагревали грелкой. Словом, делали все, чего только мог пожелать самый избалованный и изнеженный человек. Тем не менее, это одиночное заключение страшно действовало на мои нервы. И чем дальше, тем больше. На четвертые сутки пути наше судно, не особенно спешившее до сих пор, вдруг пошло полным ходом, а под вечер я заметил, что на палубе стало очень шумно. Я стал смотреть в иллюминатор и увидел, что громадная ледяная гора преграждала нам путь. Вода каскадами сбегала с громадной ледяной массы, сверкавшей белоснежной чистотой, На которую местами падали розоватые тени заходящего солнца теперь мне вдруг припомнились слова поола когда он в бреду все время кричал лед лед это была вторая тайна капитана блека он скрывался во льдах много севернее того пути по какому следует обычно суда идущие Канаду. Это я мог заключить потому, сколько времени мы находились в пути. Но это обстоятельство отнюдь не уменьшило моих страхов и опасений, преследовавших меня в этой плавучей железной тюрьме. С каждым днем я уходил все дальше и дальше от внешнего мира, все глубже и глубже зарвался в эту могилу, все более и более становился беспомощной жертвой в когтях этого всесильного капитана Блека, который был волен казнить меня или помиловать по своему усмотрению. Несмотря на то, что в течение целой недели моего плена на железном судне я не испытал ни малейшей неприятности или напоминания об ожидавшей меня участи, страх смерти, преследовал меня неотступно, не давая спать по ночам, лишая аппетита. Наконец, вечером на седьмые сутки... Я почувствовал, что наше судно вдруг встало и услышал, как спустили якорь. Было уже поздно. В это время я обычно ложился в постель, но на этот раз ждал, сидя в своем кресле чего-то необычного, ждал полной тревоги и волнения. Наверху ощущалось большое движение. Прошел час, ко мне никто не являлся, я почувствовал, что судно... Стало снова продвигаться вперед, но очень медленно. Я открыл свой иллюминатор, и хотя ночь была безлунная, увидел, что мы входим в узкий проход, по обе стороны которого вздымались высокие стены скал. Проход этот служил входом в какую-то гавань, или закрытый водяной бассейн. Скоро судно подошло, по-видимому, к пристани, о чем можно было догадаться по суете, поднявшейся на палубе, громыханию сбрасываемых в воду, якорей и прочих громких звуков. Дождавшись, когда весь этот шум стих, я, наконец, решился лечь в постель. На следующее утро... Я получил вместе со своим утренним кофе изящную записку